глава 16. Пау. Отец позвонил рано утром, и Артур вынужден был на ходу придумывать историю, почему он в Москве в то время как должен находиться в экспедиции по Эвенкии и Красноярскому краю. Пообещав заехать к родителям в ближайшее время, Артур окончательно проснулся. Но вставать не спешил, вспоминая свои походы в иные миры розы реальностей. Об этом он отцу рассказывать не стал, справедливо полагая, что Суворов-старший сочтет его приключение приступом шизофрении или посталкогольным бредом. С другой стороны, надежнее человека Артур не знал и теперь размышлял, как подать отцу историю с колдуном и активацией Тхапса, чтобы он поверил и в случае чего мог помочь хотя бы советом. Вчерашний день прошел под знаком испытания новых возможностей путешественника по розе. Сначала он побывал на Луне и на Марсе, испытав защитные свойства Тхапса, синтезирующего нечто вроде невидимого скафандра вокруг владельца. Потом полюбовался на кольца Сатурна с поверхности его спутника Меймоса, слетал на Плутон, изумившись удивительному феномену, нависшей над ажорно пористым горбом планеты округлой снежной горы, спутника Харона. Вернулся домой, взял фотоаппарат и видеокамеру, и до вечера снимал виды планет Солнечной системы, понимая при этом, что вряд ли сможет кому-то показать снимки и видеофильм. Но душа требовала все новых и новых впечатлений. И он снимал, снимал, снимал, меняя пленку и видеокассеты, пока не устал и не присытился окончательно поражающими воображения видами планет и их спутников. Последним пунктом его ознакомительного космического путешествия стал Меркурий, с поверхности которого Солнце казалось не звездой, не материальным объектом с конечными размерами, о горнилом преисподней, где плавились пространство и время. Вечером, позвонив скульптору Валере, Артур отправился в ресторан «Алые паруса» у метро «Щукинская», располагавшийся на втором этаже одноименного торгового центра. Вечер выдался жарким и душным. Но в ресторане работали кондиционеры, поэтому приятели с удовольствием принялись смаковать бочковое пиво «Гиннес», беседуя на разные темы, задевшие чувства обоих. Артура так и подмывала похвастаться Валерии своими открытиями. Но он сдержался, помня совет Тараса держать язык за зубами. Валера спросил, продал ли он алмазы. Артур ответил, что... Продал, не вдаваясь в подробности своего контакта с покупателем. Поговорили о новых приобретениях олигарха Ромы Рэмбовича, затеявшего ремонт яхты, стоимость которого оценивалась экспертами в 140 миллионов долларов. Пришли к обоюдному согласию, что Рома просто глумится над российским народом демонстрируя удивительное презрение к тем, кого он, по сути, умело обокрал. «В конце концов, его замочат», — авторитетно заявил Валера. «Слышал о возобновлении работы Чистилища? Эта организация теперь называется «Смерч» и уже нанесла несколько точечных ударов по коррумпированным чиновникам. Об этом пишут все газеты». «Я не читаю газет», — смутился Артур. Хотя помню, что-то такое я слышал год назад. Глушили бандитов и всякую шелупонь. А теперь те ребята взялись глушить рыбу покрупнее. Флаг им в руки. Интересно, надолго ли их хватит? За ними же наверняка начнет охота милиция и спецслужбы. Не знаю, насколько их хватит, но, судя по всему, — Намерения у них серьезные, да и слова не расходятся с делом. Артур засмеялся. — Чтобы слова не расходились с делом, надо молчать и ничего не делать. — Ты им сочувствуешь, я гляжу? — Валера тоже улыбнулся. — Во всяком случае, они заставят чиновников меньше воровать. — А ты себе верен. «Газет не читаешь, политикой не интересуешься. Гоняйся за призраком удовольствия. Не хочешь остепениться, завести семью, детей?» Артур махнул рукой. «Еще не вечером. Мой отец женился в тридцать и ничего, счастлив, так что время у меня есть». Как говорил поэт, «В юдоле, где мы обитаем, любое деяние — зло». Так что лучше и в самом деле ничего не делать. Что за поэт? Пастернак, что ли? Живет в Волгограде Евгений Лукин. Классный поэт и писатель. Я с ним лично не знаком, а стихи читал и люблю. Ну что, скульптор, с пивом завязываем? Может, махнем вместо э, боулинг-клуб? Или ты предпочитаешь проводить вечера в казино? Валера поскучнел. В казино я давно не ходок. Женился, живу тихо. Есть у меня, конечно, компания. В картишки перекидываемся, пульку пишем раз в две недели. Этого достаточно. Помню, ты любил азартные игры. Года два никуда не хожу. С тех пор, как помер мой сосед по лестничной площадке, Радик Муратов, Не слышал? Откуда? Что за личность? Бывший актёр. Между прочим, играл Василия Алибабаевича, джентльменах удачи. Очень азартным игроком был. На бегах ходил. Иногда выигрывал, но чаще проигрывал. И жил почти как бомж. Я его всегда жалел. Мужиком он был неплохим, а буквально за день перед смертью инфаркт у него случился... Он меня предупреждал. Валера, брось играть, это плохо кончается. Вот я и завязал после его смерти. Артур хотел пошутить, но посмотрел на погрустневшего приятеля и передумал. Перевел разговор на другую тему. А в боулинг-клуб они так и не пошли. Досидели да вечер в ресторане, вспоминая общих знакомых, друзей, совместные игры и походы по селигеру на лодках, с чего и началась у Артура любовь к экспедициям на природу, и разъехались в разные стороны. Суворов себе в Мневнике, Валера Тушина. «Вставай, лежебока, пора включаться в жизнь!» Прервал свои воспоминания Артур и разгибом вперед соскочил с кровати так, что застонали пружины. Пришла идея не откладывать визит к родителям в долгий ящик, чтобы не мучила совесть, а потом заняться изучением мироздания, оказавшегося совсем не таким, каким его представлял себе геолог 27 лет от роду. Он по привычке поджимался от пола на кулаках, принял душ, сварил кофе и в половине восьмого пулей вылетел из подъезда, едва не сбив входящую в дом девушку. — Извините, — оглянулся он, и язык прилип к гортани. На него смотрела незнакомка из сна, только не блондинка. А Шатенка, с шапкой вьющихся волос, опускавшихся на плечи, да и одета она была не в белые перистые одежды, напоминающие ангельские крылья, а в нормальное земное платье, короткое, обтягивающее отличную фигуру, голубоватая, с полупрозрачными белыми разводами. "Торопитесь", улыбнулась она, голосу девушки тоже был под фигуре. «Грудной, глубокий и красивый». «Да, да, да, нет, извините, задумался». Девушка кивнула, окинув Суворова, заинтересованно оценивающим взглядом, двинулась дальше к лифту. Артур вдруг испугался, что больше никогда ее не увидит. «Простите, еще раз!» «Да», — оглянулся она. «Вы здесь живете?» «Нет, здесь живет моя подруга. То-то -то я вас никогда раньше не встречал. Как вас зовут?» «Светлана». «Меня Артур. Я живу на пятом...» «Ради бога, я спешу, Артур. Мы с Катей в девять должны быть в деканате МГУ». «Так я вас могу подвести «Обрадовался он. Я сейчас э, в отпуске и никуда не тороплюсь. Честная пионерская». Светлана снова улыбнулась так, что у него сильнее забилось сердце. Поколебалась немного, теребя ремешок белой сумочки, потом согласилась. — Хорошо, мы сейчас спустимся. Вечно Катерина собирается, как сонный удав. Артур фыркнул. Светлана скрылась в лифте. Он ударил кулаком ладонь, торжествующего сделал руки вверх, и в припрыжку побежал к машине, стоявшей напротив подъезда, не обратив внимания на подъехавший почти вплотную к выходной двери серебристый «Фольксваген Пассат». Светлана с подругой, оказавшейся симпатичной пухленькой блондинкой с ямочками на щеках, выбежали минут через десять. Артур вышел из машины, распахнул заднюю дверцу собираясь пригласить дам в кабину, но опоздал. Из «Фольксвагена» выскочили двое парней в сетчатых майках и шортах, преградили девушкам дорогу. — Привет, пташки! Садитесь, мы вас подбросим. костя Кость-то классный водила, правда, Кость? — Ага, — кивнул напарник говорившего, похожий на него как родной брат. — Отстаньте! Катя сбросила с локтя руку парня. — У нас уже есть водитель. Парень оглянулся на Артура, озадаченного таким поворотом событий. — Этот шибзик! — Да он лох, не видите ли, что ли? — И машина у него — ящик с болтами. — Поедем на нашей. — Пропустите! — тихо, но твердо сказала Светлана, также сбрасывая руку парня с плеча. Ох, ох ох какие мы недотроги!» — проговорил второй парень, кривляясь. «Серега сказал, чтобы мы привезли тебя к нему, так что садись и не репенься». «Так что вы к нам пристали?» — повысила голос катя «Мы с вами не поедем». Выходившие из подъезда пожилые мужчины оглянулись на нее, но задерживаться не стали. Лишь выгуливавшая во дворе собаку девчушка остановилась, глядя на разыгравшуюся сцену. «Ты можешь катиться на все четыре стороны, а ты...» Палец сетчато воткнул Светлану в грудь. «Поедешь с нами. Серега ждет». «Не поеду». Девушка прикусила губу, бросила на Артура беспомощно независимый взгляд. «Я не хочу его видеть. Никогда». «Понятно?» «Это ты ему скажешь». Парень вцепился Светлане в локоть, подтолкнул к машине. «Садись!» Артур сжался, решая непростую для себя дилемму. Светлана явно знала братьев, поэтому не хотела поднимать шум, и в то же время она не имела никакого желания ехать с ними. А сам Артур не хотел встревать ни в какие конфликты, уж больно хорошо началось утро да и уйти мог в любой момент сесть в машину и уехать либо вообще воспользоваться дхапсом однако взгляд светланы был столь красноречив что не оставлял ему никакой альтернативы эй мужики шагнул к парням да мы не хотят с вами ехать неужели непонятно они поедут со мной «А ты с какого обезьянника вылез?» — ненатурально удивился первый. У него была царапина на щеке. «Заткнись, люфти в тачку и вали отсюда, вы. понял?» Артур снова пожалел, что утро перестает ему нравиться, сжал кулаки сделал еще шаг к сразу посерьезневшим парням. Драться по-прежнему не хотелось, Зато вдруг пришло удивительное чувство понимания ситуации, развернувшее внутри него некую независимую от сознания деятельность. Сначала он оценил потенциал противника. Парни имели впечатляющие мускулы, но бойцами не были, судя по отсутствию в эхаорах профессионально-воинских световых полос. Один носил на поясе чехол с ножом, второй — кастет в кармане. Вполне возможно, что в машине хранилось и огнестрельное оружие, пистолет или помповик. Но до машины им еще надо было добраться, а мастер боя на месте Артура вряд ли дал бы им этот шанс. Но вот мастером боя Артур как раз и не был, поэтому мысль его Пошла дальше, прикидывая варианты дальнейших действий и выбирая оптимальную стратегию поведения. Вариантов развязки ситуации оказалось всего три. Первый — драться. Тем более, что приемов боя парни не знали. Это ощущение появилось в голове Суворова само собой, и он ему поверил. А двигаться так, как научил его Тарас, они едва ли умели. Второй — Мирно договориться, пойти на компромисс, поломать дурака, уговорить противника, не доводить конфликт до вызова милиции. Этот вариант, наверное, мог бы сработать, но Артур наверняка потерял бы в глазах Светланы шарм-героя, а такого исхода событий он не желал. Третий вариант был самым экстравагантным и эффектным, и Артур решил рискнуть хотя исполнять его следовало с ювелирной точностью. Он перешел в темп, как учил его Тарас, то есть ускорил движение до такой степени, что выпал из поля зрения всех присутствующих и оказался рядом со Светланой, подал ей руку. «Разрешите — Разрешите, парни? — обалдело переглянулись. Светлана, широко раскрыв глаза, протянула ему свою руку. мадам «Ваша очередь!» — Артур галантно протянул вторую руку ее спутнице. «Прошу вас!» Катя, удивленная не меньше подруги, безропотно взяла его за руку. «Идемте!» «Ах ты хрен моржовый!» — опомнился парень с царапиной. «Я же тебя по асфальту размажу!» Он с размаху ударил Артура кулаком в лицо. Точнее, хотел ударить. Потому что внезапно асфальт тротуара перед ним стал жидким и встал стеной, отгородив Суворова с девушками от нападавшего. Кулак парня врезался в эту стену. Он вскрикнул от боли и удивления. Отшатнулся. Вздрогнувший Артур, чего греха таить, он боялся, что... «Дзинарин не сработает, а по морде при свидетелях получать не слишком приятно», рассмеялся с облегчением. Стена асфальта покрылась трещинами и рассыпалась холмиком крошек и более крупных кусков. Парень в майке, прижав окровавленный кулак к губам, и его брат смотрели на противника, вытаращив глаза, ничего не соображая. Да и девушки выглядели ошеломленными, и Артур сказал небрежно, словно ничего особенного не произошло. — Кто с чем к нам, зачем, тот от того и того. Уяснили, мальчики? Или кто-нибудь рискнет повторить эксперимент? Парни переглянулись. Их пыл угас. Оба были потрясены и продолжать задираться больше не хотели. «Бонжур, месье!» Артур усадил спутниц в кабину Лады, сел за руль. Машина выехала со двора. «Как вы это делаете?» — спросила Катя, пошептавшись с подругой. «Я еще и вязать умею!» — похвастался Артур. «И варенье варить, яичницу жарить!» Девушки засмеялись, оценив шутку. Потом Светлана сказала задумчиво. «Это было похоже на колдовство!» «Вы, случайно, не колдун?» Артур понял, что у него есть шанс заинтересовать красивую незнакомку. Оглянулся на нее с таинственным видом. «А как вы думаете?» «Не знаю, но то, что вы продемонстрировали, обычный человек сделать не в состоянии». «Это всего лишь сарварак шахара», — произнес Артур самодовольно. — Защита от зла с помощью дзинорина. — Что? — Дзинорин — один из щитов дхармы, отражающий земной уровень защиты от зла. — Как интересно! — воскликнула Катя. — Давайте встретимся вечером, сходим в какой-нибудь ресторанчик, побеседуем на всякие разные темы. — Не возражаете? — девушки переглянулись. — Я согласна! — захлопала в ладоши Катя. Светлана ответила более сдержанно. «Все будет зависеть, успеем мы с тобой решить все проблемы или нет. Запишите мой мобильный и позвоните после шести». «Хорошо», — кивнул Артур, сдерживая нетерпение. Не хотелось отпускать Светлану от себя ни на шаг, однако и настаивать на встрече не стоило. У девушки явно испортилось настроение, и думала она о своих проблемах, а не о беседах с колдуном. Артур высадил подруг у физфака МГУ. Как оказалось, обе учились на втором курсе, и обе завалили весенний экзамен по физике, из-за чего вынуждены были теперь его пересдавать, и с легким сердцем поехал к родителям. Настроение, несмотря на магический контакт с приятелями какого-то Сереги, надо полагать бывшего друга Светланы. Было приподнятое, жизнь рисовалась в розовых тонах, впереди было знакомство с исключительно милой и красивой девушкой, да еще к тому же, похожей на женщину, привидевшуюся Артуру, на берегу реки Джалиндукун. Тайна такого совпадения будоражила душу, а так как Артур, в общем-то, был молод и романтичен, большего искуса для него не существовало чем разгадывать загадки и тайны. У родителей он пробыл больше часа, чем несказанно обрадовал мать, соскучившуюся по сыну. Позавтракал, побеседовал с отцом, оставшимся довольным здравыми рассуждениями сына о жизни и о своих планах, но от рассказов о своих тхапс-космических путешествиях воздержался. Вряд ли воспитанные в традициях бытового реализма родители поверили бы в правдивость его истории. Да и волновать их не стоило, даже если бы они поверили сыну, потому что он сам не знал, что ждет его впереди. Ровно в шесть часов вечера Артур позвонил Светлане по мобильному телефону и услышал радостное известие. «Экзамен мы сдали, но Катя в кафе пойти не сможет». У нее мама в больнице. Она поедет к ней. Может, отложим встречу? Ни в коем случае, — ответил Артур как можно тверже. С Катей мы в следующий раз встретимся. Куда пойдем? Мне все равно. Можно в кафе на Арбате. А если в ресторан? Я по ресторанам не хожу, — смутилась Светлана. Ладно, пойдем в кафе. Где встретимся? Я сейчас недалеко от книжного магазина «Москва» на Тверской. Жди у магазина, буду через сорок минут. Глянув на себя в зеркало, висящее в прихожей, Артур остался доволен внешностью. Он надел белую рубашку без ворота и белые брюки. Вспомнился колдун Тарас, которому очень шел его белый костюм. И ссыпался по ступенькам вниз, не дожидаясь лифта. К магазину «Москва» он умудрился добраться за 33 минуты, несмотря на вечерний час пик. Светлана прохаживалась у подземного перехода напротив книжного магазина, тонкая, гибкая, обаятельная. На нее посматривали проходившие мимо мужчины, и у Артура проснулась странная ревность. — Чего пелитесь не на свою? — И гордость. — Это моя девушка. Хотя они едва-едва познакомились, и ни о каком продолжении знакомства речь пока не шла. Было лишь мистовое желание это знакомство продолжить. Она увидела Суборова, подбежала, тем самым невольно улучшая его без того нетерпеливо-радостное настроение. «Наконец-то! Я уже заждалась!» Артур хотел было возразить, что он приехал на семь минут раньше, чем обещал, но прикусил язык. По опыту он знал, что спорить с женщиной, а тем более красивой, может тебе позволить только идиот. «Прости, пробки!» Сели в машину, тронулись. Артуру понравилось, что Светлана не заговорила о марке машины. Судя по ее оценивающему взгляду, она понимала толк в автомобилях. Он заговорил о своем водительском стаже. Впервые он сел за руль автомобиля 15 лет назад, хотя права получил только после совершеннолетия. Затем о типах машин. Светлана проявила интерес к теме, и в легком трепе прошло время в пути, пока они не припарковались у ресторана «Прага», чтобы начать обход арбатских кафе. Отдыхающих в этот вечер на бульваре оказалось немного, да и те были в основном приезжие, судя по их поведению. Москвичи предпочитали отдыхать на морях, август этим летом выдался таким жарким и душным, что не хотелось даже думать о прогулках по раскаленным за день тротуарам. Тем не менее, молодой паре это не помешало пройтись по плитам знаменитого московского Бродвея и навестить три из двух десятков летних кафе, многие из которых пустовали по причине отсутствия кондиционеров. В одиннадцать часов вечера Светлана вспомнила, что пора домой, и Артур с сожалением повез девушку в район Марфина. Жила она на улице Академика Комарова. Беседа как-то сама собой увяла. На вопросы Светы, как объяснить происшедшее во дворе дома Артура, и что такое дзинарин, он прямо не ответил, отшутился, и это ей не понравилось не помогли даже красочные рассказы о путешествиях по России и по разным странам мира, где удалось побывать в Суворову до своей последней экспедиции в Эвенкию. Он похвастался ей и добытыми алмазами, подарив один из самых красивых камешков. Она долго отказывалась, но Артуру говорил взять. Но и это не поддержало беседу. То ли Светлана устала, то ли все время думала о каком-то серёге от которого зависело каким-то образом, то ли Артур и в самом деле повел себя слишком традиционно, то есть без изыска, откровенно, что и явилось причиной угасания интереса к беседе. Испугавшись, что в следующий раз она откажется встречаться, он взял и ляпнул когда прощался с ней у подъезда старого двенадцатиэтажного дома. «А хочешь, я покажу тебе звезды!» Девушка подняла голову к небу. Он с трудом преодолел желание поцеловать ее в этот момент, где сквозь дрожащие марево городского воздуха показались светлые точечки звезд. «Эти? Нет, настоящие!» — Ну, в том смысле, что их можно увидеть с поверхности других планет. — Шутишь? — Ни в коем случае. Я уже путешествовал по Розе... Э, э, по Вселенной. Даже в ядре галактики побывал. Хочешь — покажу. — Хочу. Если не шутишь, тогда дай руку и сосчитай до трех сначала слетаем на меркурий и ты увидишь солнце с расстояния всего в 40 миллионов километров а там же очень жарко и нет воздуха считай раз два три артур активировал хабс не слишком заботясь о том видит ли кто нибудь или нет и для земной реальности они перестали существовать тоннель невесомости и мрака сработал как по маслу, пропуская пару. Они оказались на вершине одной из пологих гор сумеречной зоны Меркурия. Солнце возвышалось над горизонтом исполинским куполом жидкого пламени, украшенным алыми фонтанами протуберанцев и более яркими факелами и строями света. Благодаря защите от Тхабса смотреть на него можно было не отрываясь, как сквозь толстое закопчённое стекло Светлана, оказавшись в мире с пониженной гравитацией, тихо вскрикнула, глядя на купол земного светила широко раскрытыми глазами. Прошептала еле слышно: "Что это?" "Солнце, конечно", ответил Артур небрежным тоном. "Почему оно такое? Какое? Неяркое, не горячее?" Нас защищает Тхапс. Какой Тхапс? Потом объясню. Ну как, нравится? Потрясающе. Так легко. Звезды и солнце. Неужели мы в самом деле на Меркурии? Может быть, я сплю, или ты меня что? Загипнотизировал. Артур засмеялся, чувствуя дрожь пальцев спутницы. Погладил ее по руке. Это не сон и не гипноз. Мы действительно на Меркурии, а можем махнуть на любую другую планету Солнечной системы. Я побывал на всех, и даже на спутниках планет, в том числе на Европе, спутнике Юпитера, где сотни миллионов лет назад была цивилизация сродни нашей. Теперь Европа покрыта десятикилометровым слоем льда, на котором видны следы разумного присутствия. Но я хочу показать тебе более грандиозную картину. Я боюсь. Держись крепче за руку и ничего не бойся. Артур бросил взгляд на алую гору солнца, включил тхапс. Короткое падение с обрыва, невесомость, сердце в горле, яркий свет. Они вышли там же, где и Артур в прошлый раз. На поверхности одной из планет, принадлежащей звездной периферии ядра галактики. Планета, скорее всего, представляла собой космический шатун. Поменявший множество хозяев вследствие неустойчивости орбиты в плотном сгустке звезд, она не имела атмосферы, была ровной и гладкой как бильярдный шар, прокаленный лучами бесчисленных солнц. Но с нее было удобно наблюдать удивительную звездную карусель центром Млечного Пути с массивной черной дырой. Об этом Артур прочитал в астрономическом справочнике, которая была бы не видна, если бы не падающие на нее и светящиеся при ускорении потоки газа. Плотность же звезд в этом районе была такой, что смотреть на небо было бы невозможным, не создать тхапс вокруг путешественников защитной сферы, снижающей яркость светового излучения в десятки и сотни раз. «Потрясающе!» — прошептала Светлана, запрокинув голову. И Артур не удержался, так и поцеловал ее в раскрытые губы, тут же отодвинувшись на всякий случай. Но она этого словно не заметила, а, может быть, и в самом деле не обратила внимания, восхищенная изумительной звездной панорамой, которую человек никогда не сможет увидеть с поверхности Земли. Здорово, правда? «Потрясающе!» — повторила девушка. «Я была в планетарии, но там такого не увидишь». «Да что там твой планетарий?» — засмеялся он. Мы смотрим на ядро нашей родной галактики, а можем полюбоваться на другие галактики, на шаровые звездные скопления, на квазары. Знаешь, что такое квазар? Мы в школе проходили. Это такая яркая звезда. Квазар — квазизвездный объект. Он светится, как целая галактика сразу, а то и как скопление галактик. Хочешь, полетим туда? Я квазары сам еще не видел. — Хочу, но не сегодня. Поздно уже. Мама будет беспокоиться. — Так ты зависишь от мамы с папой. — Папы нет, он умер два года назад. — Извини, я не знал. — Мы долго там не задержимся. Глянем одним глазком и назад. Артур не договорил, почуяв дуновение морозного ветра вдоль позвоночника. Оглянулся. В двух десятках шагов от них на гладком бугре стоял широкоплечий сероглазый молодой человек, обтянутый чем-то вроде темно-зеленой чешуи или кольчуги от шеи до пят. Над плечом у него торчала рукоять меча. Оглянулся Светлана, изумленно округлила глаза. — Кто это? Незнакомец одним движением вытащил из-за плеча меч, и Артур, вдруг всем нутром, почуяв угрозу в этом движении, без раздумий привел в действие тхапс. Из колодца мрака и невесомости они вышли там же, откуда стартовали в розу реальности у подъезда Светланы. К счастью, двор был пуст, никто их приземления не видел. В доме горели всего лишь три окна. Весь он был погружен в сон, будто здесь царила глубокая ночь. Однако о том, что в Москве и в самом деле шел третий час ночи, Артур узнал, когда вернулся домой. В настоящий момент он думал о другом, считая, что с сначала их путешествия и до возвращения прошло не более получаса времени. Кто это был? Зябко вздрогнула Светлана. «Не знаю», — честно ответил Артур. «Он так смотрел на меня!» «Это уж точно!» «И меч у него, ты видел, какой-то странный!» «Он сам странный!» «Давай провожу». Светлана передернула плечами, ухватилась за руку Артура, открыла замок домофона, и они поднялись на двенадцатый этаж дома, где располагалась квартира девушки. «До свидания. Было очень интересно. Мы еще встретимся. А ты расскажешь, как ты все это делаешь? И кто ты на самом деле?» Он улыбнулся. «Не все сразу. Обещаешь?» Артур сделал вид, что колеблется. «Расскажешь!» Она поцеловала его и упорхнула, скрылась за дверью квартиры. Щелкнул замок. Артур потрогал губы, словно хотел подольше удержать в памяти поцелуй. Вызвал лифт. Потом вспомнил лицо парня в чешуе с грозно-горящими глазами. И хорошее настроение улетучилось. Потому что было ясно, встреча не случайна, несмотря на все случайные обстоятельства. И еще один неприятный для себя вывод сделал Артур. Розу реальности посещают и другие люди в том числе далеко не мирного настроя, о чем предупреждал Тарас. А это означало, что пустопорожнему ознакомлению с Розой пришел конец. Надо было или вставать на путь, предложенный колдуном, или отказываться от всего, в том числе от разбуженных паранормальных способностей, внезапно раздвинувших диапазон неизведанных глубин материи и повысивших интерес к жизни. «Утро вечера мудренее», — пробормотал Артур вслух, садясь за руль машины, и вдруг обнаружил, что он в кабине «Лады» не один.